в поход на Индию император приказал отправить 40 полков донских казаков. Но это предприятие не осуществилось, так как в разгар военных приготовлений Павел скончался, а первым актом нового государя было распоряжение вернуть казачьи полки, уже посланные в Индию. Суровость императора всего больше давала себя чувствовать избалованной гвардией, привыкшей при Екатерине легко относиться к своим служебным обязанностям и не являться на учения. При Павле ей пришлось испытать самую строгую дисциплину. За малейшую провинность назначалось тяжелое наказание. Однажды был даже случай, когда император за плохой парад отправил в Сибирь целый полк, крикнув ему «Полк, марш в Сибирь!». В войсках слышались жалобы на букли и косы, которые солдатам приходилось смазывать салом и посыпать мукой или кирпичным порошком. Ночью крысы нередко отгрызали у солдатских париков съедобные части. Скоропостижная кончина Павла в ночь с 11 на 12 марта 1801 года окончила это непродолжительное, но благодаря личности государя, очень яркое царствование. На престол вступил старший сын Павла, Александр I Благословенный.